Ворон, хранитель. Проводив взглядом удаляющийся у вас, Георгий отыскал в телефоне нужный номер и нажал вызов. Два длинных гудка и в трубке прозвучал взволнованный голос жены. Гриша, у тебя все хорошо? Да, Маша, все нормально. Но день выдался тяжелый, и он все еще не закончился. По работе придется задержаться, так что кожу на меня не ждите. Зато завтра обещаю, устроим выходной. Попрощавшись с женой, Георгий вбил в навигатор нужный адрес и, поправив наплечную сумку, одолженную Аркадия, двинулся в нужном направлении. Внутри сумки лежал аккуратно срезанный с рамки холст, благодаря которому Георгий смог отделаться от своих товарищей. Воронину предстояло крайне деликатное дело, которое лучше сделать одному. До нужного адреса было недалеко, минут 15 если своим ходом, как раз чтобы привести в порядок мечущиеся в голове мысли и решить, как лучше поступить. Еще провожая взглядом согбенную фигуру хранителя, Ворон уже тогда подумал, что нужно поговорить со стариком еще раз. А позже, когда товарищи выбирали, кому добираться до офиса своим ходом, Георгий принял окончательное решение. Шагая по тротуару, Воронин пытался сосредоточиться на задаче, но никак не мог выкинуть из головы плачущее лицо старика. Он был буквально раздавлен, свалившимся на него горем. Еще эта сказочная история про потребность светлого существа в темной энергии, собранной проклятым предметом. Что еще за дитя природы? Неужели дриада? Тяжелые мысли, словно жернова, ворочались в голове, вращаясь вокруг произошедшего. Неужели он, ворон, поступил плохо? Последние 20 лет своей жизни Георгий всячески избегал своего прошлого. Как мог, отгораживался от той тьмы, что тянулась к нему из самого детства. Тогда, оказалось, целую вечность назад, будучи молодым, он увидел настоящее зло и сделал для себя выбор. Выбор, который сегодня почти предал. Навалились воспоминания. Многочисленная вереница переездов, бегства и постоянного желания скрыться. Сначала в одиночку, от себя и прошлого, Тогда было особенно тяжело. Некому излить душу, поделиться наболевшим. А затем появилась Мария. Такая же беглянка, изгой, и хотя ее мотивы оказались несколько иными, основная причина была одна — расстаться с прошлым. Память, перетасовывая образы, наконец добралась до момента, когда Георгий впал в отчаяние. Именно тогда многое изменилось. В тот раз их почти настигли. Глухой хутор в Логочине, из тех, что даже не на всех картах обозначались, поначалу казался им максимально безопасным. Все посторонние, как на ладони. Вокруг глухие леса, где дети могут спокойно поиграть и размять мышцы. Хорошо еще, что они с Машей сразу договорились обойтись без посещения малышами школы. Самому необходимому они могли научить их и сами. Чистый воздух, самостоятельно выращенные овощи и свежайшее мясо, добытое детьми на охоте. Ребятам здесь, конечно же, было сплошное раздолье. Идилия, близкая к абсолютному счастью. К сожалению, родственники Марии оказались гораздо более настойчивы, чем утверждала супруга. Если бы не сторожки, щедро разбросанные вороном по всей округе, то засечь приближение стаи оборотней убийц было бы невозможно. Они ушли буквально за пару часов до появления незваных гостей и долго бежали, ориентируясь на ночные звезды. Сколько времени это продолжалось — Дети устали быстро, и Георгий нес их на себе, моля всех богов, чтобы не споткнуться. Потом был какой-то междугородный автобус, пригородная электричка, еще один автобус. Георгий пришел в себя только в небольшой гостинице под Питером, когда уснул прямо в ванной и проспал без перерыва почти сутки. — Москва — большой город, там мы обязательно сможем затеряться, — убеждала мужа Мария, чувствуя в какой-то степени вину за настойчивость родни. Ворон слушал и молча хмурился, не желая в очередной раз срывать свое раздражение на жене, тем более, что она не так уж и виновата. Любовь – чувство взаимное, пусть даже если они оба изначально знали негативную реакцию окружающих. «Темный колдун» и «Девушка-оборотень». Такое случается только в дешевых дамских романах из тех, что даже на бумаге не печатают. Они скрывались уже девять лет. И, если честно, Ворон безумно устал от бесконечной гонки. В столице, конечно же, спрятаться проще. Но он все равно не верил, что это поможет. Родственники Марии, они все никак не хотели оставить его семью в покое. Был лишь один способ остановить это безумие, правда опасный, но иного выхода просто не было, и Воронин, наконец, решился. Государство нуждалось в войнах. Была даже объявлена мобилизация, и многие в ту осень пошли добровольцами. Георгий тогда долго разговаривал с женой, закрывшись в салоне машины, чтобы ее дети не слышали, как ругается и плачет мать. «Маша, иначе они не оставят нас в покое. Иного выбора я не вижу», — убеждал жену Воронин. «Или они однажды доберутся до нашей семьи, и тогда все закончится еще хуже, чем все то, что может со мной случиться там, в зоне боевых действий. А так вас оставят в покое». «Твои родичи чтут законы предков и не нарушат их». Уборотни всегда считались самой патриотичной диаспорой среди людей. Более того, они безмерно уважали тех, кто был готов ради своей родины пожертвовать всем, даже жизнью. Воинов, защищавших рубежи своей страны, родичи Марии приравнивали к членам стаи. Поэтому супруга, как бы ни плакала и не ругала Георгия, в душе сразу приняла его предложение». В военкомате Георгия встретили сухо, но, узнав причину визита, подобрели. Ознакомились с документами и предложили подождать в большом кабинете, заполненном такими же, как и он, добровольцами. Потянулись минуты ожидания. Кто-то из присутствующих травил анекдоты. Большинство залипло в телефоны, а в воздухе висело ощущение недосказанности и предвкушения. Такое же чувство испытываешь в зале ожидания железнодорожного вокзала перед дальней дорогой. Когда в кабинет вошел майор одетый в полевой камуфляж, все оживились. Только офицер пришел не для беседы с добровольцами. Вызвав Воронина и еще одного человека, служивый приказал следовать за ним. А после было другое помещение, где помимо Георгия присутствовало еще несколько человек. Странные тесты, вопросы по итогам которых он, Ворон получил свое первое задание, а несколько дней спустя уже был принят на работу в частное сыскное агентство «Светлый путь» где и работал уже больше полугода. Нужный дом удалось найти без проблем. Пятиэтажный дом, второй подъезд, квартира номер 22. Как ожидалось, домофона у хозяев не обнаружилось, и Георгий набрал соседнюю квартиру. «Кто?» — прозвучала динамика уставший женский голос. «Это к Владимиру Алексеевичу, из 22 -й. Я его коллега, принес ключи», — ответил Воронин на ходу придуманной фразой. «Входите». Прозвучало в ответ, и Ворон потянул дверь на себя, пиликнул динамик, и Георгий шагнул в темноту тамбура. В нос тут же ударил знакомый запах. Похоже, хранитель совсем недавно прошел здесь. Что ж, значит, он дома, и все не напрасно. Главное, чтобы дверь в квартиру открыли. Ничего, можно позвонить по телефону и попытаться убедить старика. Дверь в нужную квартиру была старой, Кажется, ее установили сразу после постройки дома, а до этого она еще где-то отслужила лет десять. И, увы, но звонка не было, как и глазка, что радовало. Что ж, придется стучать. «Иду!» На стук почти сразу раздался уже знакомый старческий голос. За дверью послышались шаркающие шаги, а затем она распахнулась. Глаза ворона и хранителя встретились, после чего старик произнес. «Я знал, что вы придете» только ожидал вас позже, через неделю, может, две. Проходите на кухню и не забудьте закрыть за собой дверь. Домашние тапочки вот здесь, под тумбочкой». Переобувшись и повесив куртку, а с ней сумку на древнюю вешалку, Георгий прошел за хозяином, при этом вдыхая запахи квартиры. Да, здесь было много запахов, которые не учует простой человек. Настоящая смесь ароматов, как приятных, так и не очень. Тут и благоухание полевых трав, Егонь вонь разложения, и удушливые нотки чего-то еще незнакомого Воронину. «Чай будете?» — поинтересовался хозяин, едва Воронин вошел на кухню. «Или сразу начнете выдвигать требования?» «Давайте попозже», — ответил Георгий, стараясь не улыбаться и не дай бог пошутить, чтобы не напугать хранителя. «Сначала расскажу, почему пришел. Потому что вы, как мне кажется, совсем неверно поняли причину моего визита. А после вы поведаете мне». Что востолкнуло на преступление? История Владимира Алексеевича и его супруги оказалась трагичной и отчасти похожей на фэнтезийный любовный роман с трагическим концом. А началось все более 40 лет назад в загородном особняке одной очень влиятельной семьи. Хранители знаний – очень малочисленная нелюдь, каждого из них берегут словно единственное дитя. Ведь они способны помнить все, что прочли хотя бы раз в жизни, а жить эти существа могли долго. «Ходячая библиотека» — так их еще называли. Владимиру Алексеевичу не повезло, его дар был обнаружен еще в детстве, после чего будущее хранителя было предопределено так называемым «хозяином». Жить в особняке без права покинуть его, а в качестве оков на библиотекаря было наложено «сильнейшее заклинание» стоило несчастному покинуть стены своей тюрьмы и удалиться на сотню метров, как черная магия начинала действовать, силой заставляя беглеца вернуться назад. Только хозяин не учел один фактор — любовь. Так вышло, что Владимир встретился с Раисой, его будущей супругой. Как это произошло, хранитель не стал рассказывать, лишь поведал, что его жена тоже нелюдь, смогла блокировать действие заклинания, и они бежали. Их пытались найти — Но как это сделать в бескрайней тайге, если ты ищешь дитя леса, древесницу?» Так что спустя некоторое время беглецы вышли к людям за сотни километров от места побега. Казалось бы, история со счастливым концом, но, увы. Раиса поначалу скрывала от мужа беду, но однажды ей стало плохо, и он узнал. Оказалось, что заклинание, наложенное на Владимира, имело защиту от стороннего воздействия, Каким-то образом оно изменилось и перекинулось на супругу сильнейшим проклятием, которое стало медленно убивать ее, высасывая жизненную силу. Знаний хранителя хватило, чтобы ослабить проклятие, но для этого требовалось много темной энергии, лишь поглощая тьму неду краисы, переставал тянуть из древесницы силы. Владимир, как и любой другой нелюдь, прекрасно чувствовал магические предметы, и когда обнаружил подсвечник, сразу понял, это то, что он искал. Не сомневаясь, в своих действиях хранитель применил черное колдовство, внезапное уныние и плохое самочувствие у незнакомых людей, ничто по сравнению с жизнью супруги. На кухне стояла тишина, нарушаемая лишь электрическими часами, мерно отчитывающими секунды. Чайник остыл, а за окном уже начало вечереть. Владимир Алексеевич молча наблюдал за ползущей по столешнице мухой, всем своим видом показывая обреченность. «Что сейчас с Раисой?» — поинтересовался Георгий, обдумывая услышанное. В том, что он может помочь этим несчастным, Воронин не сомневался. Был лишь один вопрос. Хватит ли тех средств, что имели с собой, или придется ехать домой? «Спит!» — охрипшим голосом ответил старик. «Она может погружать себя в сон, когда становится совсем плохо. Так Раиса спасается от боли». «Пошли. Посмотрим, чем могу помочь» произнес ворон, поднимаясь со стула. «Только возьму кое-что из кармана куртки». Увиденное в спальне Георгию не понравилось. «Нет, сама больная выглядела хорошо, во всяком случае моложе своего мужа. Никаких признаков тяжелой болезни. Казалось, что древесница просто спит. Но тяжелая, с трудом переносимая вонь проклятия, заполнившая комнату, не оставляла сомнений. Будет непросто». «Владимир Алексеевич, вам придется покинуть спальню». Шепотом произнес Воронин. «Не хочу, чтобы мои секреты стали еще чьими-то». «Надеюсь. Вы не сделаете ей больно». С тоской в голосе ответил старик и двинулся к выходу. «Думаю, не больнее, чем ей сейчас». Георгий дождался, когда хранитель закроет за собой дверь, извлек из кармана портсигар и, шагнув к кровати, пробормотал. «Что ж, посмотрим, что с тобой случилось. Древесница».